Совершенное несовершенство. Теперь стол был накрыт на двоих. Приборы лежали на салфетках, как в ресторане. Я увидела меню на скатерти, а когда подняла взгляд, он сидел прямо передо мной. Карл. Юный Карл. Тот, что любил Джимми Хендрикса и мечтал играть на соло-гитаре в «Блэк Саббат». А ещё у него были тёмные волосы и бакенбарды. Он был худощав, энергичен и жизнерадостен, как львёнок, и покачивал головой, будто вязал носом. «Луковые пхали тут хороши, правда?» — спросил он, подхватывая меню. Словно из ниоткуда возник официант. «Вы готовы сделать заказ или хотите ещё минутку?» «Мы хотим ещё минутку» ответила я, наблюдая, как какое-то небесное существо с оперением цвета индиго пролетело над нашими головами, а двое саласийских ребятишек продолжали играть вдалеке. По сути, я видела реальность саласии, наложенную на реальность своих собственных воспоминаний. Они сплетались вокруг истины моего «сна-не-сна» сна, посредством фотонов из банки из-под В общем, всё было запутано. И всё же я направила всё своё внимание на Карла. Как-то давно, уже после поездки на гусиную ярмарку и вальсирования в Нотингеме, мне дали совет. Чтобы не кружилась голова, надо зафиксировать взгляд на предмете, который находится прямо перед тобой. Карл и стал этим предметом. Я зафиксировалась на нём, и вдруг всё стихло. «Минутки важны», — согласился Карл. Он улыбнулся той романтичной улыбкой из наших ранних лет, а глаза его сияли, как у Пола Ньюмана. Они пролетают так быстро, что мы не всегда их замечаем. И не подходила тебе, Карл». Он взглянул на мое кольцо. Крошечный изумруд на узкой серебряной полоске. «Знаешь, как проверяют, что изумруд настоящий?» — спросил он. «Несовершенство», — ответила я. «Да, именно». Так мне сказала продавщица в ювелирном. Он отличается от остальных драгоценных камней. Чем больше в изумруде включений, трещин и дефектов, тем он красивее. Настоящий изумруд прекрасен в своих недостатках. Это называется совершенное несовершенство. Только фальшивый изумруд будет конвенционально идеален. «Бывает слишком много несовершенства», — заметила я. «О чем ты, любимая? В смысле, что, если несовершенство — это все, что ты видишь? Если не видишь драгоценности, а только включение?» Он посмотрел на меня непонимающе, так что я постаралась выражаться яснее. Ты был очень добр ко мне. Но я не подходила тебе. «О чем ты? Это про Дэниэла?» «Ты не виновата, что он поехал на велосипеде?» «Я могла бы поехать в город с ним, как он просил, но я слишком увлеклась каталогом. И я тоже. Но я был в пабе, слишком занят пинтой битера. Шел дождь, мне не следовало его отпускать. Ты никогда не видела велосипедистов под дождем? Он обожал велосипед. Дэниела было с него не стащить. Но его слова не добирались до меня». Часть меня очень хотела. Ей даже требовалось оставаться виноватой. И я сказала. Я говорю про Эйдена Дженкинса. Про коллегу? Да. Я занималась с ним сексом в кладовке, и мне это понравилось. Но потом перестало нравиться. Потому что я люблю тебя, и никогда бы не смогла полюбить его. Он беззаботно кивнул. «О, да, я знаю про это». «Что? Он как-то позвонил». «Позвонил? Пьяный? Пьяный?» «Мне от этого полегчало, если честно». «Полегчало? Почему?» «Помнишь Дебору? Девушку, которую я представил тебе в баре?» «Помнила я ее смутно. Каким-то образом воспоминание еще существовало во мне много десятилетий спустя». Блондинка с густой чёлкой и лукавой улыбкой. Да. Ну, я трахал её каждый вторник и каждый четверг. Мне потребовалась секунда. Что? Ты же сделал предложение мне. Да, это странно, согласен, даже безумно по правде. Думаю, дело в чувстве вины. Из-за неё ведёшь себя глупо. В общем, Я вёл себя мерзко по отношению к тебе в нашем общем прошлом, Грейс. Я с ума по ней сходил. И пока ты думала, что я в пабе, мы распивали бутылку плохого вина, курили, потому что это были 70-е, и в девяти случаях из десяти трахались. Пока ты встречалась с Кладеттой, однажды ты нас чуть не застукала, помнишь? Зачем ты мне это рассказываешь? Потому что это правда. Несовершенная правда нашей любви совершенная в своей нарушенной симметрии. Я люблю тебя, Грейс Уинтерс, и ошибки, которые мы совершили, не умоляют нашей любви. Карл, ты должна жить дальше. Послушай, взгляни на меня. Взгляни на этого юношу. Старшая версия меня женится на тебе. И мы любим друг друга. И переживем хорошие времена и очень плохие времена. Переживем и никакие проходные моменты. И мы будем стараться завести детей, и у нас не будет получаться, пока, наконец, не получится. И я стану слегка невнимательным и раздражённым, буду презирать свою работу, слишком много пить, начну громко храпеть. А у тебя будет своя работа, как минимум столь же нервная, как и моя, но всё же я почему-то молчаливо сбагрю на тебя большую часть заботы о ребёнке. И ты это примешь. И будешь хорошо справляться и мы будем притворяться, что счастливы, пока не потеряем его. Мы — Грейс, мы — оба. Ни тебя, ни меня не было с ним. Он погиб. Это была трагедия, но одновременно и несчастный случай, как это часто бывает. И я тяжёл в горе. И я порой буду кричать, бить кулаком о стену и вылетать из комнаты. Я пренебрёг тобой и совершил глупость. А раньше или позже все совершают глупости. И никакому чувству вины никогда этого не изменить. И оно не вернет меня. Я умер. Но я хочу, чтобы ты жила. Хочу, чтобы ты жила. «А где Дэниел?» — спросила я. А потом повторила громче в надежде, что Кристина услышит. «Где Дэниел? Могу я поговорить с ним так же, как говорила с тобой?» «Я понимаю, что это будет не совсем он, так же, как ты, не вполне ты, но это будет его истинная сущность. Мне нужна истина. Мне нужно увидеть его лицо. Он тут?» Карл покачал головой. «Его нельзя увидеть. Ты еще слишком печальна. Эту истину труднее всего постичь. Но правда обо мне такова. Я всегда любил тебя такой, какой ты была. Всю тебя» с ошибками и со всем остальным. Это были сильные слова. Я ощутила, как они перевернули во мне всё. «А я всегда любила тебя», — сказала я, стараясь не заплакать. Он свёл ладони, словно в молитве. «Я всегда знал это, Грейс. Ты всё мне рассказывала, даже когда не произносила что-то вслух. Но я здесь, чтобы сказать тебе, что тоже был неидеален. идеален. И я жил со своими ошибками и простил себя. И ты тоже должна простить себя. Ты нужна людям. Я люблю тебя, Грейс. Всегда любил и всегда буду любить. Любовь не исчезает так просто. Она как свет, продолжает путешествовать. Но ты должна жить дальше. Ты меня не помнишь. Твоя вина вечно затмевает твой взор. Чтобы помнить нас, Помнить хорошее нужно отпустить, Грейс. Ты должна жить. Я люблю тебя, Карл. Тогда прошу, отпусти. Ты здесь не для того, чтобы быть идеальной. Никто из нас не идеален. Ты здесь, чтобы жить. Так что отпусти меня. Прежде чем я это сделаю, я просто хочу сказать, что мне стоило разрешать тебе слушать музыку громче. Она отличная. Я должна была постараться и прислушаться к ней. И он широко улыбнулся. Его глаза сияли, как далекие солнца. Было так приятно смотреть на него. Но теперь я знала, что делать. И он тоже знал. Теперь иди. Иди. Время пришло.